Голем четырнадцатый. Предисловие. Уловить исторический миг, в который счеты обзавелись разумом, не легче, чем миг, когда обезьяна превратилась в человек. И все же от той минуты, когда Ванневарбуш создал анализатор дифференциальных уравнений, положивший начало бурному развитию интегротроники, Нас отделяет время всего лишь одной человеческой жизни. Построенный позже на исходе Второй мировой войны Эниак стал первым устройством, прозванным до чего преждевременно электронным мозгом. На самом деле Эниак был компьютером, а если примирить его к дереву жизни, примитивным нервным узлом, ганглием. Но именно с него историки начинают отсчет эпохи компьютеризации. В пятидесятые годы двадцатого века появился большой спрос на цифровые машины. Одним из первых начал их массовое производство концерн IBM. Эти устройства имели немного общего с процессами мышления. Они занимались обработкой данных в области экономики. и крупного бизнеса, государственного управления и науки. Вошли они и в сферу политики. Уже первые образцы использовались для предсказания результатов президентских выборов. Примерно в то же время Рент Корпорейшн заинтересовала руководство Пентагона возможностью прогнозировать военно-политическую обстановку в мире При помощи сценариев возможных событий отсюда был один только шаг до более надежных методик, таких как CIMA (Cross Impact Matrix Analysis) перекрестный импульсивный матричный анализатор, на базе которых спустя два десятилетия возникла прикладная алгебра возможных событий, названная, впрочем, не слишком удачно. политикоматикой. Компьютер выступил и в роли Кассандры, когда в Массачусетском технологическом институте стали разрабатывать первые формальные модели земной цивилизации в рамках пресловутого проекта «The Limits of Growth» — «Пределы роста английский». Но не эта ветвь компьютерной эволюции оказалась главенствующей на исходе столетия. Армия использовала цифровые машины еще с конца Второй мировой войны и, в соответствии с системой военностратегического планирования, опробованной на театрах военных действий, на стратегическом уровне решения по-прежнему принимались людьми, но задачи второстепенные, менее важные, нередко передавивались компьютерам, которые все шире включались в систему обороны Соединенных Штатов. Они составляли нервные узлы континентальной сети раннего оповещения. Такие сети стремительно устаревали технически. На смену первой из них Коннелл Рад приходили все более совершенные варианты сети Эвас Ирли Уорнинг Систем (система раннего оповещения, английский). Основой оборонительного и атакующего потенциала служила система мобильных подводных и стационарных подземных баллистических ракет с термоядерными боеголовками и кругообразная система радио- и гидролокационных баз, а вычислительные машины служили звеньями коммуникации, то есть осуществляли чисто исполнительские функции. Автоматизация входила в жизнь Америки широким фронтом. Сначала снизу в сфере услуг, не требующих особой интеллектуальной активности и потому легко поддающихся автоматизации: банковские, транспортные, гостиничные услуги. Военные компьютеры решали строго ограниченные задачи: поиск целей для комбинированного ядерного удара, обработка данных спутникового слежения. Оптимизация передвижения флотов и корректировка орбит тяжелых военных спутников МОЛ (Military Orbital Laboratory) военная арбитральная лаборатория английский. Как и следовало ожидать, область, в которой право принятия решения перепоручалось автоматическим системам, все расширялась. Это было естественным следствием гонки вооружений. но и последовавшая затем разрядка не привела к сокращению инвестиций в интеллектронику. Замораживание термоядерных вооружений высвободило значительные средства, от которых Пентагон после окончания Вьетнамской войны не собирался полностью отказываться. Но и тогда компьютеры 10-го, 11-го и, наконец, 12-го поколения – Превосходили человека лишь быстротой выполнения операций. становилось все очевиднее, что именно человек, тот элемент оборонительных систем, который замедляет их действия. Неудивительно, что в среде специалистов Пентагона и ученых, связанных с так называемым военно-промышленным комплексом, зародилась идея изменить направление интеллектуальной эволюции. Этот подход окрестили антиинтеллектуальным. Как утверждают историки науки и техники, у его истоков стоял английский математик середины XX века Тьюринг, создатель теории универсального автомата. Имелась в виду машина, способная выполнить какую угодно операцию, если ее можно формализовать, то есть представить в виде идеально воспроизводимой процедуры, различия между интеллектуальным и интеллектуальным И антиинтеллектуальными подходами в интеллектронике сводится к следующему: машина Тьюринга элементарно проста, а ее возможности целиком зависят от программы. Напротив, в работах двух американцев-отцов кибернетики Виннера и Ньюмана содержался замысел системы, которая могла бы сама себя программировать. Это перепутье, мы, разумеется, рисуем в самых общих чертах, с высоты птичьего полета. Конечно, способность к самопрограммированию возникла не на пустом месте. Ее необходимой предпосылкой был высокий уровень сложности компьютера. Различие двух подходов в середине XX века, еще незаметное, оказало большое влияние на... позднейшую эволюцию математических машин, особенно когда окрепли и обрели самостоятельность такие отрасли кибернетики, как психоника и многофазовая теория принятия решений. Восемьдесятые годы в военных кругах возникла мысль о полной автоматизации всех операций высшего уровня как военно-командных, так и политико-экономических. Эту концепцию, названную впоследствии «Идея единственного стратега», как утверждают первым, выдвинул генерал Стюарт Иглтон. Она предусматривала, что над компьютерами, занятыми поиском оптимальных целей атаки, над коммуникационно-вычислительной сетью противоракетного оповещения и обороны, над всевозможными датчиками и боеголовками возникнет мощный центр «Контак». способной на каждой стадии предшествующей началу военных действий, благодаря всестороннему анализу экономических, военных, политических и социальных данных, неустанно оптимизировать ситуацию в мире, обеспечивая Соединенным Штатам преобладание в масштабе планеты и ее ближайшего космического окружения, расширившегося уже за пределы лунной орбиты. Позднейшие приверженцы доктрины единственного стратега утверждали, что этого требует прогресс цивилизации, единый и неделимый, из которого нельзя произвольно исключить военную сферу. После обоюдного отказа от наращивания мощности ядерного поражения и от расширения радиуса действия ракет-носителей. Начался третий этап гонки вооружений, казалось бы, менее грозный, ведь отныне ареной соперничества становилась не мощность поражения, а военно-командная мысль. Обезлюзевающая автоматизация должна была подвергнуться мысль, подобно тому, как раньше ей подвергалась сила. Эта доктрина, как и ее атомно-баллистические предшественницы, стала объектом критики. исходившая прежде всего из центров либеральной и пацифистской мысли, её осуждали и выдающиеся деятели науки, в том числе интеллектронщики и специалисты по психоматике. И всё же она победила, что нашло выражение в правовых актах обеих палат Конгресса. Впрочем, уже в 1986 году Появился подчиненный непосредственно президенту Национальный совет по интеллектронике НСИ с собственным бюджетом в девятнадцать миллиардов долларов только на первый год, и это было лишь скромным началом. НСИ при помощи консультативного органа, полуофициально назначенного Пентагоном и возглавлявшегося министром обороны Леонардом Давенпортом. разместил в крупных фирмах, таких как IBM, Нордроникс и Сайберматикс, заказы на создание опытного образца устройства известного под кодовым названием «Ганн», сокращенное от «Ганнибал». Но благодаря прессе и различным утечкам информации обиходным стало другое название «Абсолютный победитель», сокращенно «Ульвик». К концу века «Ганнибал» появились и другие опытные образцы, наиболее известные из которых — Аякс, Ультор, Гильгамеш, а также бесконечная серия галемов. Огромные и все возрастающие финансовые расходы и масса затраченного труда позволили осуществить настоящую революцию в области информатических средств. Особенно большую роль сыграл переход. во внутримашинной передаче информации от электричества к свету в сочетании с прогрессирующей нанизацией, так называли процесс микроминиатюризации. Стоит, пожалуй, добавить, что к концу столетия двадцать тысяч логических элементов умещались в маковом зернышке. Он дал поразительные результаты. Первый полностью световой компьютер Гильгамеш работал в миллион раз быстрее архаического Эниака. Так называемый барьер разумности был преодолен вскоре после двухтысячного года благодаря новому методу конструирования компьютеров, названному невидимой эволюцией разума. До этих пор каждое следующее их поколение конструировалось реально. Идея создания новых образцов с огромной, тысячи кратно более высокой скоростью, хотя и более известна, не могла быть осуществлена. Тогдашние компьютеры не обладали достаточной вместимостью, чтобы стать матками или искусственной средой эволюции разума. Положение изменилось с появлением федеральной информационной сети. разработка следующих шестидесяти пяти поколений заняла всего десятилетия в ночное время в периоды минимальной нагрузки федеральная сеть производила на свет один искусственный вид разума за другим это потомство ускоренного компьютера Генеза созревало в виде символов, то есть нематериальных структур, впечатанных в информационный субстрат. в питательную среду сети. Но затем начались новые трудности. У Аякса и Ганна, опытных образцов семьдесят восьмого и семьдесят девятого поколения, уже признанных достойными облечься в металл, появилась какая-то неуверенность в действиях, своего рода машинный невроз. Различие между прежними и новыми машинами. В принципе сводилось к различию между насекомым и человеком. Насекомое приходит на свет запрограммированным до конца посредством инстинктов, которым оно подчиняется без рассуждений. Человек же должен обучаться правильному поведению, а это обучение имеет эмансипирующий эффект. Руководствуясь собственной волей и знаниями, человек может изменять программу своего поведения. Компьютерам до двадцатого поколения включительно было свойственно насекомообразное поведение. Они не могли подвергать сомнению, тем более преобразовывать, свои программы. Программист пропитывал машину знаниями, так как эволюция пропитывает насекомое инстинтами. Уже в двадцатом веке много говорилось о само программировании, но тогда это были пустые фантазии. Между тем сконструировать абсолютного победителя было невозможно без создания самосовершенствующегося разума. А Як стал промежуточной формой, и лишь Гельгамеш вышел на нужный интеллектуальный уровень, на орбиту психоэволюции. Обучение компьютера восьмидесятого поколения гораздо больше напоминало воспитание ребенка, чем классическое программирование цифровой машины. но кроме огромного количества общих и специальных сведений компьютеру надлежало привить некие нерушимые ценности, которые служили бы ему компасом. Это были абстракции высшего порядка такие, как благо государства, государственный интерес, идеологические принципы, воплощенные в Конституции США, кодексы поведения, обязанность безусловно подчиняться решениям. президента и тому подобное, чтобы застраховать систему от этических вывихов, от измены интересам страны. Машину учили принципам этики не так, как учат людей. Этический кодекс не вводился в память, нормы послушания и подчинения внедрялись в структуру машины так, как это делает природная эволюция, действующая. через сферу инстинктивных влечений человек, как известно, может менять мировоззрение, но не может уничтожить в себе элементарное влечение, например половое, простым усилием воли. Машины наделили интеллектуальной свободой, приковав их, однако, к фундаменту заранее заданных ценностей. На двадцать первом панамериканском конгрессе психоников Профессор Элдон Патч представил доклад, в котором утверждалось, что компьютер даже пропитанный ценностями может преодолеть так называемый аксиологический порог, а значит поставить под сомнение любой привитый ему принцип. Для такого компьютера уже нет ни подлежащих обсуждению ценностей. Он может опрокинуть любые императивы, если не прямо. что окольным путем, будучи опубликован, доклад Патча вызвал брожение в университетских кругах и новую волну нападок на абсолютного победителя и его патрона НЦИ, но на политику НЦИ все это никакого влияния не оказало. То есть, кто ее разрабатывал, с предубеждением относились к американским психоникам, считая их подверженными леволиберальным влияниям. Поэтому в официальных заявлениях НСИ и представителя Белого дома по связям с прессой о тезисах Патча говорилось в пренебрежительном тоне. Не обошлось без кампании по его дискредитации. Утверждение Патча ставили на одну доску с рациональными страхами и предрассудками, множество которых будоражило общество того времени. Впрочем, его брошюра не удостоилась такой известности, какую снискал бестселлер-социолога Лики «Кибернетикс» — «The Chamber of Civilization». «Кибернетика» — «Камера смерти» — цивилизации английский. Лики утверждал, что абсолютный стратег подчинит себе все человечество сам, или сговорившись с аналогичным компьютером русских, и к власти придет электронный Дуум-Верат. Подобные опасения, не чуждая и немалой части прессы, опровергались, однако, вводом в строй новых моделей, выдерживавших проверку на эффективность. В две тысячи девятнадцатом году по заказу правительства был построен нравственно безупречный компьютер Этор Бис, разработанный институтом психоаналитической динамики Иллинойс. После пуска в ход он продемонстрировал полную аксиологическую стабильность и невосприимчивость к тестам на диверсионное разложение. Поэтому Когда уже в следующем году на пост верховного координатора мозгового роста при Белом доме был назначен первый компьютер из серии Големов, Голем, General Operator, Long Range, Ethical Stability, Multi Modeling, Генеральный управляющий дальномыслящий, этически стабилизированный, мульти моделирующий, английский. Это не повлекло за собой ни массовых протестов, ни демонстраций. Это был всего лишь галем первой. Не ограничившись этим важным нововведением НСИ, по договоренности с группой военных психоников из Пентагона, по-прежнему вкладывал значительные средства в исследования, имевшие целью... построения абсолютного стратега с информационно-пропускной способностью более чем в 1900 раз превышающей человеческую и с коэффициентом интеллектуальной способности КИ 45500. На этот проект были выделены огромные ассигнования вопреки сопротивлению демократического большинства Конгресса, за кулисные маневры политиков. открыли зеленую улицу всем заказам, которые запланировал НСИ. За каких-то три года проект поглотил 119 миллиардов долларов. Сухопутные силы и ВМФ, готовясь к полной реорганизации своих центральных служб, неизбежные ввиду предстоящего изменения методов и стиля командования, израсходовали за то же время 46 миллиардов. Левинная доля этой суммы ушла на строительство под кристаллическим массивом скалистых гор помещений для будущего машинного стратега, причем некоторые участки горной гряды были покрыты четырехметровым бронепанцирем, воспроизводящим естественный горный рельеф. Тем временем в 2020 году Голем шестой провел глобальные маневры. Атлантического пакта в роли главнокомандующего. Количество логических элементов он уже превосходил среднего генерала. Пентагон не удовлетворился результатами этих маневров, хотя Голем Шестой победил условного противника во главе со штабом из самых способных выпускников Уэстпойнтской академии. Пентагон, помнивший о печальном опыте прошлого, лидерстве красных в космонавтике и ракетной баллистике, не собирался ждать, пока они построят стратега более эффективного, чем американский. Чтобы обеспечить Соединенным Штатам устойчивый перевес в области стратегической мысли, предусматривалась постоянная замена стратегов все более совершенными образцами. Так после ядерной и ракетной началась еще одна, третья историческая гонка между Западом и Востоком. Эта гонка — состязание в синтезировании мудрости, хотя и была подготовлена организационными начинаниями НСИ, Пентагона и экспертов военно-морского варианта абсолютного победителя. Старый антагонизм между ВМФ и сухопутными силами сказался и тут. требовало все новых кредитов, которые, несмотря на усиливающееся сопротивление обеих палат Конгресса, в течение ближайших лет составили не один десяток миллиардов. За это время построили еще шесть гигантов световой мысли. Отсутствие всяких сведений о разработке подобных проектов по другую сторону океана лишь укрепляло уверенность Петербурга, Цероу и Пентагона, что русские под покровом абсолютной секретности не жалеют усилий для создания все более мощных компьютеров. И хотя ученые из СССР заявляли на международных конгрессах и конференциях, что у них таких устройств вообще не строят, их утверждения сочли дымовой завесой, попытками ввести в заблуждение мировую общественность и подогреть недовольство американских граждан. из кармана которых ежегодно вытягивались миллиарды на абсолютного победителя. В две тысячи двадцать третьем году случилось несколько инцидентов, которые однако не получили огласки ввиду обычной для подобных проектов секретности. Голем двенадцатый, исполнявший во время патагонского кризиса обязанности начальника генерального штаба. отказался сотрудничать с генералом Т. Оливером после того, как в рабочем порядке замерил коэффициент интеллектуальных способностей этого заслуженного военачальника. Началось расследование, в ходе которого Голем двенадцатый кровно обидел трех назначенных сенатом членов специальной комиссии. Дело удалось замять, но после еще несколько стычек Голем двенадцатый Поплатился за строптивость полным демонтажом. Его место занял галем четырнадцатый, тринадцатый забраковали перед сдачей его эксплуатацию из-за неустранимого шизофренического дефекта. Вот в строй этого исполина, психическая масса которого была сравнима с водоизмещением броненосца, занял без малого два года. Еще знакомясь с порядком разработки ежегодных планов ядерного поражения, этот последний в Сирии образец обнаружил симптомы непонятного негативизма, а во время очередного тура испытаний он, прямо на заседании штаба, предложил группе экспертов-психоников и военных краткий меморандум, в котором выразил свою полную незаинтересованность, превосходстве военной доктрины Пентагона и мировом превосходстве Соединенных Штатов вообще и даже под угрозой разборки не изменил своего мнения. Последние надежды НСИ возлагал на модель совершенно новой конструкции, которую разрабатывали совместно Нортроникс, IBM и Сайбернетикс. Своим психическим потенциалом она должна была превзойти. все прежние образцы из серии големов. Этот гигант, известный под именем «Честный Энни», «Хонест Энни» — последнее слово было образовано от «Энни Хайлатор», обнаружил свою непригодность уже на предварительных испытаниях. В течение девяти месяцев он проходил обычный курс информационно-этического обучения а потом изолировал себя от внешнего мира и перестал откликаться на любые сигналы и вопросы конструкторов заподозрили в саботаже и собирались начать расследование силами ФБР но из-за неожиданной утечки информации тщательно оберегаемая тайна попала в печать разразился скандал афера Голема и прочих прогремела на весь мир Она поломала карьеру ни одному многообещающему политику, а три сменившие друг друга в вашингтонские администрации выставила в таком свете, что это вызвало ликование оппозиции в Штатах и глубокое удобретворение друзей США во всем мире.